«Ты слышишь?» — спросил часовой у центрального шлюза напарника, вертя головой и хмурясь. «Звук какой-то странный». «Да и метель воет». «Нет». «Что я, не знаю, как воет метель?» «Отстань, а? Дай отдохнуть. Мне завтра на уборку уровня, а я, мне кажется, прихворнул». Источник звука монотонного, низкого, густого гудения был где-то совсем рядом. «Ты слышишь?» Часовой вглядывался в темноту, но ничего не видел. Один раз ему показалось, что над самой головой пронесло что-то большое и тёмное, похожее на шмеля. Но откуда здесь взяться шмелям? Ай, чёрт! Вдруг он почувствовал жгучую боль в правой руке выше локтя. Ты чего? Напарник мгновенно вскочил со своего ящика и бросился к нему. Укусила какая-то гадина. Ай! Теперь уже огнём вспыхнула нога. Убери её скорее! Да не вижу я ничего. Напарник поднёс к керосиновой лампе ближе, и в этот момент большая мохнатая тварь, лязгнув жвалами, кинулась ему на лицо. Так и не зашёл, подумал Пётр Савельевич, засыпая. А ведь наверняка есть чем поделиться. Это ничего, завтра обязательно встретимся. А уж потом попрошу Валентина взяться за этого новичка всерьёз. Ему приснился прекрасный Светлый сон воспоминаний. Мальчику Пете 12 лет. Он живёт с родителями в Москве, в тихом районе, недалеко от парка Сокольники. Лето, он на каникулах и один дома. Папа и мама на работе. Многие его сверстники-приятели разъехались по пионерским лагерям, подмосковным дамам отдыха с родителями, кто-то по приморским курортам. Петя Посмотрев мультики по чёрно-белому телевизору, идёт в комнату отца слушать музыку. В углу у балконной двери на лакированном деревянном столике с красивой витой ножкой стоит отцова гордость студийный бобинный мономагнитофон Тембр. Большой и неподъёмный гроб с музыкой, как называла его бабушка, когда была жива. Записи для него отец покупал или переписывал на бобины с вена и тасма у друзей. Это были Акуджава, Высоцкий, Северный, Ножкин, Эдуард Хилл для мамы Пугачёвой и Ротару. На записи отец уезжал в выходной день утром, а возвращался под вечер тёпленький, но с полной сумкой магнитофонных катушек. Записывался, ворчала мама. Иди, ложись. С 10 лет Пете отец разрешал самостоятельно включать музыку. И мальчик иногда прогуливая школу, Часами мог слушать Галича, Северного и Акуджаву. У отца были и секретные записи, спрятанные в диване и завернутые в плотный пакет. Считалось, что о тайнике сын не знает, но Петя давным-давно обнаружил схрон и частенько с приятелями в отсутствие родителей слушал Луку Мудищева, нецензурный вариант Евгения Онегина, домашние концерты Константина Беляева. В запретную фонотеку опал почему-то и эрик кроль. Вот Петя поднимает секцию дивана, извлекает заветный пакет, а из него коробку из плотного картона с надписью каллиграфическим почерком отца на ребре. Эрик Кроль. Мальчик включает магнитофон в сеть, щёлкает кнопкой, и тяжёлый студийный ламповый аппарат начинает нагреваться, гудит и восхитительно пахнет. Когда мальчик устанавливал катушку, ему всегда казалось, что он работает с пультом космического корабля. Вот он насаживает пластиковую бобину на металлический штырь слева, протягивает ленту через лентопротяжный механизм с большими звуковыми головками и наматывает её на пустую катушку, лежащую на правом штыре. Щёлкает клавишей. Лента шуршит, струясь между головками, шипит динамик. Не сердись, не хмурься в нашем споре. Зря ревнуешь к морю и меня. Я тебя люблю не меньше моря, а его не больше, чем тебя. Но лирические песни не нравились мальчику не особенно. Гораздо больше он тяготел к чему-нибудь хулиганскому, пусть даже и не вполне понятному. Когда эвакуируюсь с пирушки я домой, всегда полиризируюсь, проклятую луной. Зачем она негодница моей супруги врёт, как будто угощаюсь я всегда за её счёт. Прослушав, подпевая обе стороны катушки и зарядившись хорошим настроением, Петя всё аккуратно убирает, выключает и зарядно нагревшийся магнитофон и двигает во двор. Уютный двор их, усаженный липами, берёзами и кустарником, окружённый со всех сторон домами, пуст, лишь несколько молодых мамаш с колясками дремлют на скамеечках. Поболтавшись по сумные округи и не обнаружив никого из приятелей, Петя направляется к большому краснова кирпича зданию завода управления. Здесь располагалась библиотека, в которой мальчик обожал бывать. Этот запах книжной пыли и бумаги, деревянные стеллажи от пола до потолка, поскрипывающий пол, солнце бьёт во все окна, освещая корешки книг. Мальчик осторожно дотрагивается до некоторых. Ты что так долго? Строго спрашивает во страну соечкастая библиотекарша из-за стенки. Он вздрагивает. Подозревать его в преступном умысле всё равно что видеть злодея в ревностном христианенине, пришедшем в храм Божий. Я выбираю не больше трёх книг в одни руки, напоминает она. Лучше придёшь ещё. Ты ведь недалеко живёшь? Он кивает, как будто она может его видеть. Конечно, недалеко. Он наведывается в библиотеку дважды в месяц, летом чаще. Интересно, кто выдумал правило: три книги в руки. А если я прочитываю по книге в день, мне что, два раза в неделю сюда бегать? Читать Петя обожал. Мама говорила, это у них наследственное. Получив в руки интересную книгу, мальчик заставал с ней в одной позе на много часов, погружаясь в повествование, выбывая из окружающего реального мира и перемещаясь в мир выдуманный. Не было лучшего подарка в жизни, чем книга, и не было лучшего времяпрепровождения, чем чтение. Он выбирает книгу Алена Бамбара за бортом по своей воле, любимую книгу отца, о которой тот часто рассказывал. Петя решил наконец прочесть её сам. Ален Бамбар в одиночку пересек в маленькой резиновой лодке Атлантический океан за 65 дней, пережив множество приключений, и мальчику не терпится узнать, как это произошло. Мами он берёт лезвие бритвы Ивана Ефремова. Вспомнив, что лимит не исчерпан, прихватывает сказку Юрия Томина Шёл по городу волшебник. Вдруг захочется лёгкого чтения. Правда, о дале в зиму и 12 стульев и золотой телёнок, пусть и не всё поняв, Петя уже полагал недостойным читать детские сказочки. Мальчик Петя идёт из библиотеки домой, довольный, улыбающийся. Прижимая к себе три внушительных тома в картонных переплётах, вокруг душный яркий летний день, но в тени деревьев, что высажены по сторонам аллей, не жарко. Там пристроились и сопят две грязные дворняги. Петя идёт и наслаждается окружающей природой, миром и покоем внутри себя и вовне, предвкушает интересное завершение дня, когда он станет читать о приключениях отважного мореплавателя. Впереди, между домами, виден клочок ясного голубого неба, и мальчик улыбается ему. Медленно сгустилась тьма. Сердце старика пропустило удар и остановилось вместе с первым истошным воплем: "Помогите!" В коридоре бегали и кричали люди. Надсадно выла сирена. Сергей проснулся, вскочил с постели, следом поднялся Денис. И в этот момент в бокс, как ураган, ворвался Макс, экипированный для выхода на поверхность, с откинутым капюшоном. За его спиной моя Челангин. В руках каждый держал по плащухим защиты и по автомату с подствольником, за спинами рюкзаки. "Быстрее одевайтесь", сказал Макс, захлопывая дверь и припирая её спиной, кинул на стол плащ. Сергей посмотрел в сторону кровати Дины, пусто и спросил: "Что случилось?" "То, что я и ожидал". ответил Макс зло. Шмели проникли в институт. Может быть, по системам вентиляции, не знаю. Пока их около сотни, но будет больше. Нужно скорее уходить. Сынок, давай. Сергей лихорадочно одевался, чувствуя страшную пустоту внутри. Такими усилиями создаваемый мир рухнул в одночасье. А где, начал Макс, как ушла вечером, помнишь? Так и не возвращалась. Ну и чёрт с ней. Вы быстрее можете, натягивайте тёплые вещи. В дверь ударили. Собрались быстро. Под аккомпанемент леденящих душу звуков несущих сей коридора, Макс подгонял их и помогал экипироваться. Вытащив из кармана какой-то предмет, он бросил его Денису. "Надень на шею, Дэн, это амулет, один из тех, которыми торговал джедай. Клык теродактиля защищает. Мне случайно достался. А ты, расстраиваться и обдумывать будешь потом, когда выберемся", проницательно сказал он, глядя на Сергея. "Идите за мной, ангин прикрывает". «Не останавливаться, не разговаривать, по сторонам не глазеть, никому не помогать!» «Понял!» – страшно заорал он Сергею. Тот торопливо закивал. «Этот костюм тварь не прокусит. Будет лететь в лицо, уворачивайтесь!» Сергей подхватил дрожащего Дениса на руки. В теплой одежде и костюме противорадиационной защиты тот был довольно тяжел. «Бедняга ты мой!» – пробормотал Сергей. «Шоколад так и не попробовал! Ладно, успеешь еще!» Ничего не бойся, дядя Макс и дядя Ангин нам помогут. Они помчались по коридору к лестнице среди всеобщего безумия, насящихся с угрожающим гудением роев больших чёрных мохнатых насекомых. Люди пытались отбиваться, но спастись не могли. Твари облепляли жертву, валили на пол и копошились в ней, пока человек не замирал отравленным. Кто-то первое время успешно использовал подручные средства: доски и деревянные металлические предметы с широкой частью, действуя ими как битами или ракетками. Но тварей было слишком много, и даже отлетая после внушительного удара, ударяясь о стену, падая на пол, они, не будучи немедленно раздавленными, приходили в себя и снова бросались в бой. Мужчины, женщины, дети обезумев, бежали по коридорам. Кто-то залезал под кровати, столы и в шкафы, шмели доставали везде. Военные начали полить из огнестрельного оружия, количество жертв среди людей немедленно увеличилось. Попасть пулей в летящее насекомое, даже такое крупное, нелегко. Вокруг были паника, смерть и кровь. Сергей с Денисом на руках ловко уклонялся от чудовищных насекомых. Они поднялись на административный уровень. У лестницы лежал хирург в луже крови. Десяток тварей вгрызались в его тело. «Быстро к залу!» – командовал Макс. Денис старался не смотреть по сторонам, но не мог не смотреть. Вот отец Серафим склонился и кричит над мертвой Лизой – словно не замечая, что в его голову и спину вцепились несколько жуков. Вот идёт и падает дядя Марат, его почти не видно под густым слоем облепивших шмелей. Учительница Анна Васильевна бежит, мотая головой, отгоняя нависшее над ней облако из насекомых и орёт страшным голосом: "Руслан!" Прорезал коридор дикий, нечеловеческий вопль, перекрыв все остальные звуки. крики людей, гудение сотен насекомых, виск сирены. Бегляцы обернулись на голос. С противоположной стороны от медицинского блока к ним, облепленная жуками, бежала Дина. Столкнувшись с какой-то женщиной, не удержавшись на ногах, она упала и не в силах подняться, катаясь по полу, всё тянула руки к Денису. "Руслан! Руслан!" "Никогда", сказал Макс. "Мы уцелели". Они ворвались в неосвещённое большое и пустынное помещение зала. Здесь насекомых не было. Ангин мгновенно захлопнул и запер дверь. Сергей опустил Дениса на пол. Руки ныли от напряжения. Удивительно, что пока никто не догадался использовать зал как убежище, сказал Макс. Здесь ведь можно пересидеть. Не отставайте. Как ледокол, сдвигая на своём пути мебель, он двинулся в угол помещения. «Ты почему дверь в зал не запер, идиот?» – послышался голос. Макс мгновенно остановился и вскинул автомат. Шкафы в углу были сдвинуты, часть книг валялась на полу. Из-за шкафов появился Аркадий Борисович, напуганный, бледный, взъерошенный, одетый по-домашнему. Следом с пистолетом в руке показался его помощник и подручный Гриша, высокий, худой и кудрявый парень, также не экипированный для выхода на поверхность. Ходили слухи, что с Аркадием его связывают не только деловые и соседские отношения. Они жили в одном боксе, довольно просторном. Вездесущий Макс, ядовито сказал бывший банкир, стараясь выглядеть уверенно. Наслышаны о вас. И ты с ним, Сергей Дмитриевич, и экипироваться успели. Господин Ангин, доброй ночи. А ребёнка зачем притащили? Это мой сын, сказал Сергей. Сочувствую, но всё равно следовало его бросить. Он не выживет. Надо же, узнали про дверь. Сергей видел, что Аркадий тянет время. А ведь старик меня предупреждал. Не успели мы с вами разобраться, уважаемый Макс. И тут он сделал плавный шаг в сторону. Реакция у Макса была отменная. Он выстрелил в досиле молчавшего Гришу мгновением раньше, чем тот нажал на курок. Пуля, выпущенная из пистолета, ушла в потолок. А сам Гриша, захрипев и схватившись за плечо, сполз со стены вниз. Вы с ума сошли, пробормотал потрясённый Аркадий, глядя на раненого помощника. Как вы смеете? Должен был дать себя убить, хмыкнул Макс. Сергей двинулся к Аркадию, тот сглотнул, задрожал и отступил. Меня тоже, как его, пробормотал он. Нет, тяжело сказал Сергей. Не хочу грех на душу брать. Впереди виднелась спасительная дверь.